но Дюруа нисколько не занимала это зрелище, и, повернув голову, он все время разглядывал прогуливающихся в променуаре мужчин и кокеток. Форестие сказал ему, обрати внимание на первые ряды, исключительно буржуа со своими женами и детьми, простаки, которые приходят посмотреть на представление. В ложах, и бульваров, Кое-кто из артистического мира, несколько второсортных кокоток. Позади нас самая забавная смесь, какую только можно найти в Париже. Кто эти мужчины? Посмотри на них. Тут есть все, что хочешь, все профессии и все сословия, но преобладает мелкая сошка. Вот служащие банков, магазинов, министерств, репортеры, сутенеры — Офицеры в штатском, щегали во фраках, пообедавшие в кабачке, уже побывавшие в опере, и направляющиеся на итальянский бульвар, и еще целая куча подозрительных личностей, не поддающихся анализу. Что касается женщин, все они, как одна, это проститутки, которые ужинают в Америке, отдаются за один или два луидора, выискивают иностранцев, платящих пять и оповещают своих постоянных клиентов, когда они бывают свободны. За шесть лет можно всех их изучить. Встречаешь их каждый вечер, круглый год, в одних и тех же местах, за исключением того времени, когда они находятся на излечении в Сен-Лазаре или в Лурсине. Дюруа не слушал. Одна из таких женщин смотрела на него, прислонившись к их ложе. Это была полная брюнетка, набеленная, с черными подведенными глазами и огромными нарисованными бровями. Чрезмерно пышный бюст натягивал темный шелк ее платья, накрашенные губы, красные словно рана, придавали ее лицу что-то животное, жгучее, грубое, но вместе с тем зажигавшее желание. Она подозвала кивком головы одну из проходивших мимо нее подруг, рыжеватую блондинку, тоже полную, и сказала ей умышленно громко, чтобы можно было расслышать, — Посмотри-ка, вот красивый малый. Если он захочет меня за десять золотых, я не откажусь. Форстье повернулся к Дюруа и, улыбнувшись, хлопнул его по колену. — Это на твой счет. «Ты имеешь успех, мой милый! Поздравляю!» Бывший унтер-офицер покраснел и машинальным движением пальцев потрогал золотые монеты в кармане своего жилета. Занавес опустился, оркестр заиграл вальс. Дюруа сказал, «Не пройтись ли нам по кулуару? Как хочешь». «Они вышли» и тотчас были подхвачены волной гуляющих. Их толкали, теснили, сжали со всех сторон. Они шли, видя перед собой целый лес шляп. А женщины попарно двигались в этой толпе мужчин, с ловкостью рассекая ее, скользя между локтями, спинами, плечами, чувствуя себя хорошо в своей стихии, как рыбы в воде среди этого потока самцов. Дюруа, восхищённый, шёл по течению, в опьянении, вдыхая воздух, отравленный табачным дымом, запахом человеческих тел и духами кокоток. Но Форестие потел, задыхался, кашлял. «Выйдем в сад», — сказал он. И, повернув налево, они вошли в какое-то подобие крытого сада, который освежали два безвкусно отделанных фонтана. Под тисами и туями, стоявшими в катках, мужчины и женщины пили, расположившись за цинковыми столиками. «Еще бокал», — предложил Фурстье. «С удовольствием». Они сели и стали рассматривать проходящих. Время от времени к ним подходила какая-нибудь женщина и спрашивала с шаблонной улыбкой, «Не угостите ли чем-нибудь, сударь?» И после ответа Фурстье, Стаканом воды из фонтана отходила ворча свинья.